Глава двадцать вторая. Бесконечное падение в портал завершилось смачным чмоком и полетом на землю с высоты двухэтажного здания. К счастью для эльфа, приземлился он в мягкую грязь, да и сгруппироваться успел, но все равно пару минут сидел неподвижно, проверяя все ли цело. Потом поднял голову и застыл. Прямо перед ним, за вершинами деревьев, возвышалась призрачная башня, легендарное строение, разрушенное генералом Лориненом во время первой битвы с дикарями и тварями. Ее не стали восстанавливать, но часто изображали на гобеленах и гравюрах, посвященных Тернейской битве. «Куда же он угодил, если башня цела?» Выбравшись из заболоченного прудика, эльф первым делом проверил наличие магии, очистив себя и одежду. Потом облегченно вздохнул. Магия была, потоков хватало, а значит не пропадет. Только вот башня мозолила глаза. Узнать бы, какой сейчас год и попытаться выстроить портал обратно. Радуясь тому, что леди Ада не требовала от стажера вхождения в форме, Эдан осмотрел свой человеческий наряд. Рубашка, штаны, длинный жилет. Комзол он снял, занимаясь разбором бумаг. И теперь отчаянно об этом жалел. Впрочем, у него оставался еще кушак. Широкая полоса эльфийского шелка с помощью магии превратила из зеленый плащ, отводящий взгляды. Завершив маскировку, медленно, словно нехотя, младший принц двинулся к башне. Во-первых, она стояла на приличном магическом источнике, во-вторых, ее строили гномы по заказу Сельфит. Так что помимо многочисленных витражков, флюгеров и стандартов на стенах башни Располагались механические часы с календарем. Чтобы выстроить обратный портал, надо точно знать, на сколько лет назад его закинули. Об остальных аспектах такой переброски Эддон старался пока не думать. Знал, что просто ему не будет. Вернувшись домой, Аделаида налила себе в стакан бодрящего зелья с капелькой вина и села в кресло у огня. Просмотр информации из кристалла — та еще тягомотина. Но надо же разобраться. Вообще, когда она начинала работу в бюро, у нее порой складывалось впечатление, что их задачи было не расследование магических преступлений, а сокрытие последствий разгула высокопоставленных мерзавцев. Только шеф леди Эфенбах сумел переломить ситуацию и передал ей дела не только с жалобами на произвол аристократов, но и с реальными преступлениями, которые девушка честно расследовала и передавала в суд. Однако в ее сейфе завалялось изрядное количество дел затянутых, отложенных, приостановленных. Все эти дела начальник и вытянул у нее под благовидным предлогом. Теперь нужно было найти именно то дело, ради которого директор Лойд рискнул своей карьерой. К рассвету Магичка уснула в кресле, несмотря на бодрящее зелье. Она перелистала почти треть дел, записанных на кристалл, и не нашла ровным счетом ничего. К тому же тёмную точило беспокойство. Слова принцессы о том, что покушались на самом деле на неё, не давали покоя. В итоге девушка провалилась в сон, как в яму. И с удивлением увидела знакомого ей Эдана Ларинена. Не знаменитого фельдмаршала, а стажера. Эльф стоял у призрачной башни, известной каждому образованному жителю мира и с отчаянием смотрел на часы-календарь. Аделаида тоже на них взглянула и ахнула. Судя по дате, до вторжения Орды в границы королевства долгоживущих оставалось меньше месяца. Из сна девушка вылетела от того, что затекшая в неудобном положении рука упала с подлокотника и ее отчаянно свело током вернувшейся крови. Поминув тьму, магичка отложила кристаллы и отправилась в ванную. Через пару часов ей следовало появиться на службе, так что времени на обдумывание ситуации оставалось мало. Так что, принимая ванну с травяной солью и кое-какими эликсирами, Аделаида аккуратно раскладывала в голове то, что успела увидеть и узнать. Дела, переданные ею начальству, все были с душком. Везде в качестве подозреваемых фигурировали дворяне. А вот пострадавшими и свидетелями были простые люди, либо полукровки. И доказательства, поначалу бывшие железными, почему-то начинали покрываться ржой. Там пострадавшая отказалась от обвинений. Тот свидетель заболел и умер. Внезапно рассыпался прахом кристалл с записью, или мыши сгрызли лист с отпечатком ауры преступника. В общем, дела не годились для передачи в суд. Но что-то в них было общее. Ведь не зря прежний глава отдела оставил их в сейфе. Размышляя, леди Финбах не забывала о себе, тщательно вымыла волосы, нанесла укрепляющую маску из лепестков хищных роз, помассировала лицо, зачерпнув кончиками пальцев собственноручно приготовленный крем с соком росянки и довершила утренние процедуры умыванием ледяной водой с парой капель лимонного сока для элегантной бледности лица. Уже натягивая форменное платье, девушка вдруг остановилась и, забыв про второй рукав, бросилась к кристаллу. Вот что не давало ей покоя. Во всех этих делах, так или иначе, принимал участие некромант. Единственный некромант-аристократ в их бюро. Лорд Дреймор. Желая проверить догадку, Аделаида быстро пролистала остальные дела и без сил опустилась в кресло. Все верно. Либо делал вскрытие, либо писал заключение, либо привлекался для экспертизы. Но как? Почему? Чем преступники сумели взять его, безупречного, богатого аристократа и мага? Ответов у девушки не нашлось. Посидев немного, она все же натянула платье, привела в порядок волосы и порталом перенеслась на службу. На службе ее ожидали с нетерпением. Глава совета эльфов прислал леди Финбах письмо, в котором красовались два имени, два адреса и чек на кругленькую сумму. Самой идти в Морг не хотелось, так что Адэлаида вызвала провинившегося секретаря, написала распоряжение и отправила его сначала в банк, потом в морг, организовать похороны провалившимся двойникам. Остатки денег Магичка собиралась перевести семьям погибших, добавив кое-что от себя. Перебрав остальные конверты и не найдя среди них чего-то срочного или важного, взялась за отчет по убийству. Для начала вызвала сотрудников, собрала составленные ими бумаги, проверила наличие печати, подписи, правильных формулировок и подшила в одну папку. Обычно этим занимался секретарь, предоставляя старшему заклинателю уже собранное дело. Но сегодня Аделаида не решилась выпускать доказательства из рук. Спрятав бумаги в сейф, Тёмная плавно перешла к отчёту по исчезновению Эдана с беговой тропы. Сложность была в том, что остаточные следы были плохо зафиксированы, а ещё с этим делом сочеталось дело по переносу человека из другого мира. Сначала девушка мучилась с формулировками. Зачем она вообще предложила повторить опыт? почему младший принц согласился, кто присутствовал при эксперименте, какие использовались ингредиенты и почему. Потом пришлось копировать по памяти ритуальную пентаграмму, через которую вытащили молнию, да еще писать подробный отчет о согласии на Мирянке на перенос. А учитывая то, что девушка-человек и в дело может вмешаться королевский совет, Каждое слово приходилось взвешивать несколько раз, формулировки брать из учебников по юридическому праву, а выводы писать максимально размыто, чтобы не придирались. Бумаги Ледиада закончила заполнять только поздним вечером. Взглянула в окно, за которым светила луна, зевнула, прикрывая рот рукавом и быстро скопировала все написанное на кристалл. Пора домой. Но что-то держит. Через полминуты стало понятно, что в стекло легонько ударилась ночная птица. Аделаида вздрогнула, подошла к окну и приоткрыла створку. Мелкая печуга из тех, что почти не видят ночью. Переминалась на подлокотнике с тонким листом бумаги, закрепленным на лапе. Магического вестника в здании бюро могут не пропустить. Могут отследить. А птах, усевшую на подоконник, кто поймает? Леди Фенбах развернула записку и вздохнула. То, чего она опасалась. Ей назначил встречу король изнанки столицы. Спалив тонкий лист, девушка наконец перенеслась домой и сразу, сбросив одежду, рухнула в теплую воду ванны. Ее силы питала вода: темные подземные воды, глубокие колодцы, реки, нырнувшие в прохладу пещер. Все это давало ей силы, помогало отогнать усталость, возвращало ясность мысли. Вот и теперь. Полежав неподвижно, тёмная села. У неё появилась интересная мысль. Она ведь никогда не пыталась понять, что питает силу её отца. Он жил в мёртвом лесу. Значит, точно не сила жизни. Впрочем, тёмные редко питаются светом. Жил маг в пещере. Неужели ему силу давал камень? Девушка задумчиво зачерпнула воду и позволила ей стечь по коже. Может и камень, а может что-то другое. Только что, выбравшись из воды, закутавшись в тяжелый алый халат, магичка подошла к окну, отодвинула плотную портьеру и смотрелась в ночь. Придется сделать кое-что неприятное. Но сначала две аудиенции у наследного принца и у короля изнанки. Утро Маделаида собиралось особенно тщательно. В корсете вместо привычной основы острые спицы и метательные пластины. Вместо бюска — стилет в тонких ножнах, в рукавах — метательные ядовитые иглы, на поясе — гибрид магической аптечки кристалл для записи и пяток накопителей, браслеты с боевыми и защитными рунами, амулеты на шее, хитрые шпильки в прическе. Даже пряжки туфелек скрывали в себе лезвия. Наверное, маги-аристократы подняли бы Леди Эйфенбах на смех. Зачем магу что-то кроме самого себя? Ну ладно еще накопители, но клинки... Однако девушка отлично знала, куда собиралась. Хорошо, если получится выбраться, не потеряв весь резерв и запасы. Да и по многолетней привычке она чувствовала себя лучше, имея несколько сюрпризов для тех, кто пожелает на нее напасть. Накинув на плечи тонкий фирменный плащ, прихватив рабочий саквояж и кошелек, темная вышла из дома, проверила охранки, И неторопливо пошла по улице, собираясь заглянуть в крохотную булочную за свежими плюшками на завтрак. Нет в этом квартале за свежей выпечкой бегают слуги, но дом леди Финбах стоял так, что буквально за углом начинался деловой квартал, заполненный конторами, лавочками с мелким товаром, закусочными и маленькими ремонтными мастерскими. Все это ютилось и лепилось. Вокруг огромного здания Министерства финансов. Так что Аделаида в своей форме просто потерялась в толпе. Неторопливо дойдя до булочной, девушка выбрала сдобный квадратик с творогом, спросила чашку бодрящего отвара и стала к столику в темном углу, собираясь позавтракать. Встреча с посланцем короля изнанки была назначена тут и тёмная знала, что эта встреча точно испортит ей настроение и отобьёт аппетит. Поэтому она, не чинясь с аппетитом, сживала плюшку, запивая отваром, неотрывно глядя на улицу. Не успела старший заклинатель отряхнуть перчатки и промокнуть губы белоснежным платочком, как рядом с ней появилась неприметная девица в сером форменном платье с чёрными нарукавниками. Судя по форме, строгой прическе и чопорному выражению лица, перепищица или секретарь из ближайшей мелкой конторки. Девица встала рядом, поставила керамическую кружку с отваром, рядом умастила блюдце с парой изюмных печений, а потом, почти не размыкая губ, сказала. «Король хочет знать, для чего понадобилось трясти мальчишку». Аделаида спокойно развернулась к барышне и ответила. «Парень — свидетель двойного убийства. Убили не наших и не наши. Разборки высших на нашей территории Жерому не нужны». Девица слегка поморщилась. Не каждый мог вот так, походя, упоминать имя короля изнанки. Но темной эта фамильярность прощалась. Ее поначалу считали чуть ли не дочерью самого страшного преступника столицы, потом любовницей. И только когда Аделаида сделала карьеру в бюро магических расследований, некоторые приближенные оценили мудрость монарха, думая, что девушка будет прикрывать воров и убийц. К их разочарованию отдел леди Эфенбах мелочью не занимался, и те дела, что попадали ей в руки, редко касались обитателя городского дна. Зато король Изнанки не раз приглашал тёмную разобраться там, где напрасно обвиняли его подданных. А порой магия Аделаиды помогала кое-кому напомнить о долгах. Всё в рамках закона, между прочим. С момента поступления на службу в бюро Магичка не совершила ни одного противозаконного действия, хотя пару раз и прогулялась по самому краю. «Я передам», — снова скроила кислую физиономию девица и, раскрашив печенье по тарелке, ушла. Аделаида вздохнула. После не самого сытого детства она с трудом переносила вид испорченной еды. Однако время уже поджимало. Выйдя из булочной, девушка свернула в маленький скверик, укрылась за густым кустом и телепортом перенеслась на службу.